Глава 29. Спустя неделю после завершения инспекционного смотра, довольный и одновременно усталый Александр вышел из особняка баронессы в вечерний сумрак. Довольный потому, что успел соскучиться по своей, хоть и ревнивой, но все же нежной, красивой и очень темпераментной соне. И, наконец-то, ее увидел. Собственно, и усталый и по той же причине, но это была приятная усталость. Улыбнувшись своим мыслям, поручик поправил ножны с шашкой и зашагал к штабным конюшням, забирать своего мерина. Вот только не дошел. — Кто-нибудь, помогите, убивают! Слабо, но отчетливо доносилось из неосвещенного переулка тупичка между двумя двухэтажными доходными домами. С сомнением, оглядевшись по сторонам, Александр неспешно двинулся на выручку невесть кого, даже чей голос и то не удалось разобрать, может, мужской, а может, и женский. На границе хоть и слабого, но света луны и почти полной тьмы сам собой пришел нужный настрой, а рука скользнула в карман, нащупывая плетку. Глаза все больше и больше привыкали к темноте, и так же быстро росло напряжение. Странно, никого. Из окна кричали, что ли? Еле слышный шорох за спиной прозвучал громче орудийной канонады, резанув по нервам ощущением близкой смерти. Рефлексы толкнули тело перекатом влево-вниз, а там, где он только что стоял, в воздухе что-то прошелестело с бряканием и еле слышным звоном отлетев от стены в уличную грязь. — Ишь ты, шустрый какой! На выходе из переулка стояли две мужские фигуры и та, что позади, уже успела достать револьвер. «Ну что, офицерик, пора помирать!» Тот, что с револьвером, прижал руки к животу и молча прокинулся навзничь прямо на дощатые мостки, а второй застыл на месте, смешно растопырив руки. «Э, ты чего? Ты это, давай, не того! Сюда иди!» «Иду, ага, иду, иду! Это же мы так пошутить хотели, ага! Вы уж не серчайте!» Получив резкий пинок в живот, он отлетел на пару аршин назад и со стоном упал, натужно кашляя. Александр подобрал отлетевший нож и присел около скукожившегося убийцы, коленом придавив ему правую руку. Хорошая задумка, плохое исполнение. За урок спасибо. Mm -hmm. Вернув нож владельцу, правда не совсем удачно, на всю длину клинка и в живот. Поручик перестал зажимать ему рот и спокойно поинтересовался. Кто нанял? Господи, сами мы по дурости. Это Александр выразил свое недоверие, щелкнув пальцами по рукоятке ножа. В следующий раз проверну. Кто? Штефан Трактирщик. Что-то мне не везет на Стефанов, Штефанов. А ему кто? Ответишь, и я уйду. Ну. Не знаю. Богом клянусь, не знаю. Ну что, прощай. Остывшие тела двух деловых обнаружили ранним утром. Прибывшим на место господам из полиции долго гадать не пришлось. Один ударил другого ножом, рассадив наискось почти весь живот до да кишок, а тот в ответ успел выстрелить. Картина ясная. Кумушки потом с полгода обсуждали этот случай, особенно сочувствуя дворнику. Тому пришлось немало постараться, засыпая песком и землей следы крови. А через пять дней после этого происшествия к дому купца первой гильдии по имени Ежековальский подошел хорошо одетый господин и несколько раз дернул звонок-колокольчик. «Как доложить?» «Передайте, давний знакомый с выгодным деловым предложением». «Прошу обождать». «Слуга новый, а так ничего не изменилось» и не скажешь, что владелец всего этого первый купчина Миховского уезда. «Хозяин вас примет. Прошу следовать за мной». И гостиная в доме осталась прежней, и слуга, хоть и новый, а встал на том же месте, что и старый год тому назад. Почтенный негациант вышел к своему гостю энергичной походкой и с большим чувством собственного достоинства. Правда, чем ближе он подходил, тем медленнее становились шаги и меньше оставалось этого самого достоинства. — Это вы? Садясь за стол лицом гостю, хозяин дома оглянулся на служку и коротко ему рявкнул. — Пшел вон! — Я тоже очень рад вас видеть, Ежи. Надеюсь, вы простите мне некоторую фамильярность, ведь мы некоторым образом старые деловые партнеры. Купец ощутимо напрягся, хотя и старался делать вид, что его ничего не волнует. Сухо и почти враждебно пан Ковальский поинтересовался. Что вас привело ко мне на этот раз? Мне понадобилась консультация и оценка опытного человека. Разумеется, я сразу вспомнил о вас, мой дорогой Ежи. Вот как. Что ж, я вас внимательно слушаю. Дело в том, что мне совершенно случайно в руки попал интересный документ. Вы слышали о недавнем побоище в трактире на улице Воскресенья? Побледневший негациан смог только утвердительно кивнуть. Новость о том, как некто в маске спокойно зашел в трактир, королевский олень, и также спокойно вышел, не найдя хозяина, но оставив всех посетителей на полу, кого с синяками на ребрах, а кого с пулей в разных местах, была самой горячей темой последние три дня. Городовые сыщики с ног сбились, пытаясь выяснить, кто это был. Тем более, что одним трактиром дело не ограничилось, В тот же день сильно пострадали два наиболее уважаемых среди несунов посредника-перекупщика, а на следующий день нашли и самого хозяина трактира с дыркой в голове. «Так вот, я успел переговорить с трактирщиком до его безвременной кончины, и он был настолько любезен, что собственноручно написал полное признание в своих грехах, так сказать, исповедовался напоследок». Скажу честно, я был немало удивлен, ознакомившись с его трудами. Оказывается, вы изрядный шалун. Подкупы, разнообразные мошенничества, покушения на убийство, контрабанда. Также Штефан любезно поведал мне, кто же его так настойчиво искал. Ежиковальский побледнел еще сильнее и хрипло поинтересовался. И кто? Некий офицер, на жизнь которого недавно покушались. Пока он знает только имя трактирщика, но наверняка очень хочет узнать, кто именно возжелал его смерти. Поручик князь Огренев вам известен? Говорят, он очень деятельный и злопамятный господин. Казалось, купца сейчас хватит удар. Губы посинели, а воздуха стало явно не хватать. Чего вы хотите от меня? Я же говорю, небольшую консультацию». Как вы думаете, кто может дать самую выгодную цену за прижизненный автограф бедняги Штефана? Ваши условия. Когда Александр только-только узнал имя заказчика, то поначалу думал только о том, как сподручнее его убить, желательно на показ и с особым цинизмом. Затем, уже успокоившись, он внезапно понял. Смерть Ежи Ковальски не изменит самого главного – порочной системы. Убьешь одного, на его место придет другой. И так до бесконечности. Командир второго взвода Олькушского погранотряда мешает. Значит, рано или поздно его уберут тем или иным способом. Не пулей, так переводом в другое место. Глупо в одиночку бороться против системы. Тут может помочь только другая система. А раз так, то пускай Купчик живет. Пока живет. Один миллион рублей. «Помилосердствуйте, это же совершенно невозможно. Ваше состояние оценивают по-разному, но никто не верит, что оно меньше двух миллионов. И покупаете вы не что-то, а собственную жизнь. У вас пять минут на раздумие, потом я ухожу». «Будь проклят тот день, когда я увидел вас». «Вот и договорились. Неделю на сбор всей суммы вам хватит? Тогда через восемь дней я извещу вас о месте нашей следующей встречи». И, кстати, примите мой добрый совет, в следующий раз, как задумаете кого-то убить, сразу готовьте еще один миллион. Я даже готов пойти вам навстречу и сделать небольшую скидку, как постоянному клиенту. Всего хорошего». Гость удалился с веселой улыбкой, оставив хозяина дома скрежетать зубами в бессильной злости. Александр и правда решил оставить жизнь пану Ковальски, вот только тот сам едва все не испортил. Получив в оговоренный срок записку, он заявился на место встречи заметно раньше указанного срока. Правда, это ему не помогло. поручик уже скучал там часа полтора, дожидаясь своих денег. И не один, а в компании трех охотников что ли. Каждый имел при себе неплохое одноствольное ружьишко и туго набитый патронтаж, И на этом их преимущества заканчивались. Светлая одежда шумели, как целое стадо обезьян. И замаскировались так, что надо было очень постараться, чтобы их не заметить. А ведь столько заросли вокруг. Поручик в маск-балахони, не торопясь, подобрался к ним на расстояние пяти шагов, после чего спокойно выпрямился и, скинув маскировку на земь, щелчком взвел курок Растгассера. «Замерли? Оружие положить перед собой! Стреляю на любое резкое движение! Теперь медленно встаем и идем вперед!» купец едва не заплакал, когда увидел свой засадный полк, понуро бредущий через густые заросли травы. — День добрый, ежи! Это ваши друзья, или я могу их убить? Услышав вопрос, один из охотников резко дернулся и едва не схлопотал пулю в спину. Но фонтанчик пыли впереди и вид оружия позади, а резко отбили всякое желание возмущаться и спорить. Не доходя до места обмена, метров десять, Александр остановился и подождал, пока троица охотников-дилетантов добредет до бедной жертвы вымогательства. — Надеюсь, больше неожиданностей не будет. Я все еще не хочу вас убивать. — Держите ваши деньги. Среднего размера чемоданчик вылетел из рук купца и, пролетев аршина, полтора плюхнулся в дорожную пыль. — Отлично. Двадцать шагов назад. Подобрав не совсем удобную и увесистую тару с сигнациями, породчик открыл ее прямо на месте и быстро скользнул беглым взглядом по аккуратным рядам пачек, не поленившись достать одну с самого низу и проверить. Закрыл и, не торопясь, пошел обратно в кустарник, краем глаза следя за обстановкой. Уже у самой границы высокой травы и хаотичного переплетения веток и кривых стволов кустарника его догнал истошный крик. «Бумаги! Вышлю по почте!» Осталось только решить, на чей адрес — купца первой гильдии Ежи Ковальский или мистра Сурикова. Ради разнообразия Александр скинул все деньги в тайник прямо так, в чемоданчике. Правда, прежде обернул промасленной бумагой, закопал, притоптал, уложил дерн обратно и нагреб углей из залыс недавнего кострища. Напоследок, не жадничая, Усеял всю прогалину самым вонючим табаком, который только смог найти, а остатки кисета бросил в рдеющие до сих пор угли с парой толстых сучьев в придачу. Пан Ковальский так тяжело переживал потерю половины состояния, и ведь вполне может поискать чего-нибудь в этом лесу. Нехай старается, аппетит нагуливает. Одновременно с возвращением блудного сына, то есть Корнета Дымкова, приехал Стряпчий и не один. Слегка раздобревший, лощенный и явно небедствующий Вениамин Ильич первым делом представил своего спутника. — Ваше сиятельство, позвольте рекомендовать вам господина Вальтера Грейна, германского промышленника. — Очень приятно. Придавив недовольным взглядом стряпчего. Князь из вежливости задал следующий вопрос на родном языке гости с едва заметным баварским акцентом. «Чем обязан нашему знакомству?» «Забавно, но гость ответил на русском, и тоже довольно чисто. Я бы желал приобрести некоторые ваши патенты и готов дать хорошую цену. Господин Лунев уверил меня, что этот вопрос сможете решить только вы, ваше сиятельство, и я настояль на личной встрече». Любопытно, что конкретно вас интересует? О, пробки «Кронк», новая застежка по названию «Смейка», если я не путаю, и приспособление для быстрой перезарядки револьверов. Интересный выбор. Патенты не продаются, но вы можете получить генеральную лицензию, и не только на эти патенты. Взамен вы будете представлять мои интересы в своей стране. Улыбка стряпчиво заметно поблекла. А в глазах появилась тревога. Не обращая внимания на его мимику, гость из недалекой Немецчины поинтересовался. — Позвольте узнать точно, каковы же ваши интересы? Вместо ответа Александр достал из ящика в письменном столе сразу три пистолета и молча положил их перед Грейном. — Оу, вы позволите? — Прошу. Пока гость восторженно вертел в руках незнакомое оружие, Хозяин лениво перечислял, потягивая при этом ликер. Самозарядные пистолеты. Именно этот «Рокот». 14 патронов в обоями. Мягкая отдача и очень большое останавливающее действие пули. По результатам испытаний 3000 выстрелов до первой поломки. Это «Орел». Калибр 9 мм. Плетка. Германский промышленник даже растерялся от такого изобилия. Вытерев белоснежным платком выступившую на лбу и висках испарину, он с надеждой поинтересовался. «Майн год, сколько вы сможете поставлять и когда?» «Хороший вопрос. Первая поставка не раньше, чем через восемь месяцев, да и то по 500 штук каждой модели в месяц, плюс патроны к ним по сотне на ствол. Устраивает?» «Патенты были забыты». Остаток дня Стряпчий и Вальтер Грейн увлеченно составляли многостраничный договор, затем утрясали детали, потом переделывали. Князь вычеркнул три пункта и добавил пять новых. Когда же все закончилось и гость наконец отправился в гостиницу переписывать все набело, Александр достал очередной перечень заявок на привилегии. Газовый и разводной ключи, пружинная рулетка и еще с десяток разных полезных в хозяйстве вещей. Как обычно, Вениамин Ильич. Теперь следующее. Вот по этому адресу находится общество первого антрацита чугуноплавильного и железоделательного завода Пастухова. Проведите предварительные переговоры с его акционерами на предмет продажи. И желательно недорого. Затем. Не знаю, слышали ли вы о некоем Мальцеве Сергее Ивановиче, генерал-майоре в отставке. Не тот ли, что из промышленников будет? Он самый. Читая старые газеты, я... я частенько встречал его имя и неизменно лестные отзывы о нем. Потом, правда, его все покинули, даже близкие. Так вот, необходимо отыскать всего, несомненно, достойного господина и лично передать ему мое письмо. Вот это. Повертев в руках тоненький конверт и бережно уложив его в кожаный портфель, Вениамин Ильич осторожно поинтересовался. «Ваше сиятельство, мне следует знать его содержание?» «Это не тайна. У господина Мальцева когда-то во владении было много заводов и фабрик. Наверняка он знает немало толковых управляющих. В письме я прошу порекомендовать мне кого-либо из них, а ежели будет на то желание, пожаловать самому почетным гостем на открытие моей фабрики. Опять же, его связи и опыт будут весьма полезны, если, конечно, он заинтересуется моим посланием. Вам все понятно? Не извольте сомневаться, исполню со всем прилежанием». На следующий день вместе с Луневым и Грейном еще и почтальон заявился И опять с толстой пачкой писем Это так скоро мешками таскать будут Два раза прочитав окончательный вариант договора И только после этого подписав Александр привел своего иностранного гостя в предоргазменное состояние Вальтер получал монопольное право торговать всей продукцией РОК в Германии, Австро-Венгрии и Бельгии. И не монопольное во всех остальных. Правда, он согласился на маленькое условие в договоре. Торговая наценка не могла быть выше 10% от отпускной стоимости изделия плюс накладные расходы. Пускай старается, и конкуренты будущие пусть заранее вешаются. Я их задавлю научной организацией труда и конвейерным производством. А не получится, диверсии буду устраивать, чтобы жизнь малиной не казалась. Разбирая корреспонденцию, первым делом поручик прочитал послание от господина Цимермана. Ого! За такую цену? Не, я лучше в другом месте закажу. Завод не консервным, а золотым получится. Так, что дальше? Шухов извещал, что стройка движется по плану, даже с небольшим опережением. Вот только непредвиденные расходы. «Ага, Иваныч опять что-то добавил. Ну, ему там на месте виднее, посему ставим подпись и в сторонку». Письмо от Греве было самое толстое, напоминая небольшой производственный роман. Его автор явно торопился и только поэтому успел написать всего 23 странички, зато мелким бисерным почерком. Имена и фамилии мастеровых и учеников, перечень их умений – Ведомости по зарплате, списки уже установленного и освоенного оборудования, графики, графики, графики. На отдельном листе был длинный перечень того, что уже сломали и починили. Немного поменьше, что починят в самое короткое время, и короткая приписка с просьбой переслать еще денег на оплату внеурочных работ. Самым интересным было последнее письмо от его дорогой тетушки Татьяны Львовны, вот только прочитать его не удалось кто-то робко постучал в дверь его апартаментов. Посетовав в душе на несвоевременное отсутствие денщика, Александр самолично прошел встречать очередного гостя. — Вы? Что случилось? — Добрый вечер, Александр Яковлевич. Могу войти? — Прошу. Сослуживец князя Корнет Дымков маялся и все никак не мог начать разговор. Поэтому Александр решил ему немного помочь. Налил коньяка. Сам-то он ни мартель, ни бурбон уже видеть не мог. До того надоели. Усадил в кресло и поинтересовался. «Итак, Игорь Владиславович, я слушаю вас». «Я... я хотел бы... конечно, если это возможно. Нельзя ли еще раз признаться, я не совсем понял». Корнет набрался духу и быстро выпалил. «Могу я посещать ваши занятия?» «Да ради бога, буду только рад. Позвольте осведомиться, что заставило вас так резко поменять свое мнение». Дымков порозовел, но все же ответил достаточно честно, хотя и несколько сумбурно. — Тогда, вы понимаете, так по-глупому. Уже на излечения мне много раз говорили, и матушка плакала. Я ведь сразу понял, чем вы занимаетесь сунтером. Вы не подумайте. Юноша окончательно смутился и замолчал, нервно сжимая и разжимая кисти рук. А поручик в это же самое время усиленно вспоминал всю учебную программу Первого Павловского военного училища. Вспомнил. По всему получалось, что везде усердно изучали уже устаревшую тактику. Атаку шеренгами поротно, стрельбу залпами и в разнобой на дальность полторы версты, стоя и лежа. Ну и штыковой бой, конечно, потому как сие есть любимая фишка русского генералитета. Зачем принимать на вооружение надежные удобное и скорострельное оружие? это ведь и патронов не напасешься. Лучше по старинке. Прикладом бей штыком, коли как двигаться и действовать под внезапным неприятельским огнем, до этого все офицеры доходили сами, если выживали. Собственные не должны учить, потому как не доросло современное военное дело до таких высот. Подумаешь, потери. Страна большая, бабы еще нарожают. Извините, Игорь Владиславович, задумался. Для вас просто, Игорь. Благодарю. Ну что ж, для занятий необходимы две вещи. Одежда, которую не жалко запачкать, и патроны к винтовке с револьвером. Второе вы получите в нашей оружейке у капитана Армуса, а с первым уж как-нибудь сами. Как будете готовы, милости прошу, начнем безотлагательно». Судя по скорости, с которой Корнет Дымков отправился на поиски перечисленного, все будет готово уже к завтрашнему утру. «Ну-ну, вот гриш -то удивится новому ученичку. Интересно, гонять его так же будет, как меня когда-то?» Тетушкино письмо Александр распечатывал с определенным трепетом и опаской. Что там ему уготовила родственница? Татьяна Львовна изволила сильно гневаться на своего непутевого племянника за неприлично долгое отсутствие вестей. Но уже на третьей странице сменила гнев на милость. Поздравляя с наградами и очередным чином, интересно, как узнала, тетя настойчиво приглашала посетить ее имение, Потому как сильно соскучилась, да и у двоюродной сестры Анны помолвка намечается, а между строк очень отчетливо читалось Вот только попробуй не приехать бормот Да, задачка.